Глава 23. Разговоры. Наша добродушная бегума на первых порах так рассердилась на баронета за его новое овероломство и безумную выходку, что категорически отказалась уплатить его долги чести. Она заявила, что разведется с ним и предоставит ему самому справляться с последствиями своей неисправимой слабохарактерности и расточительности – После этого рокового дня Дерби несчастный игрок находился в таком плачевном состоянии духа, что не решался показываться на глаза ни своим партнерам, которым он не мог заплатить, ни жене, своему терпеливому банкиру, у которой теперь, как он основательно опасался, пожалуй, не удастся выудить ни гроша. Когда леди Клевринг спросила на следующее утро, где сэр Фрэнсис, ей ответили, что он дома не ночевал, но прислал к своему камердинеру человека за платьем и письмами. Стронг отлично знал, что не позже следующего дня сэр Фрэнсис будет у него или пришлет ему какое-нибудь известие, и действительно он получил записку, гласившую, что его несчастный друг Ф.К просит зайти к нему в гостиницу на Доминиканской улице, спросивший там мистера Фрэнсиса. Баронет по своему характеру более склонен был говорить ложь, нежели правду, а борьбу с судьбой всегда начинал с того, что убегал и прятался. Служитель гостиницы, явившийся по поручению Клевринга на Венорскую площадь за чемоданом, тотчас смекнул, кто собственник этого чемодана, и сообщил о своих догадках слуге, накрывавшему стол для завтрака. Слуга тотчас передал эту новость в людскую, откуда она дошла до миссис Боннер, экономки и доверенной служанки Миледи, А миссис Боннер, в свою очередь, сообщила об этом барыне. Таким образом, все, все без исключения, обитатели дома на Гросвенорской площади узнали, что сэр Фрэнсис скрывается под именем мистера Фрэнсиса в гостинице на Доминиканской улице. Кучер сэра Фрэнсиса поделился этой новостью с другими кучерами, которые сообщили ее своим хозяевам и соседней Татарсаль, где возникли весьма мрачные подозрения. Не собирается ли сэр Фрэнсис Клевринг сбежать от своих кредиторов? Количество писем, адресованных в этот день сэру Фрэнсису Клеврингу, достигло баснословных размеров. Повар-француз прислал Миледи свой счет. Поставщики стола Миледи и господа Финти и Флюшки, ювелиры и продавцы безделушек, равно как и мадам Кринолин, модистка, также прислали свои маленькие счета, приложив к ним и особый счетец мисс Эмори, тоже на весьма значительную сумму. Когда Стронг в тот же день... После свидания со своим принципалом, которого он застал в слезах и за бутылкой Кюрасао, отправился по своему обыкновению на Гросвенорскую площадь. Он нашел в кабинете баронета целую груду этих подозрительных документов и угрюмо начал просматривать их содержание. Миссис Боннер, служанка и экономка Миледи, застала его за этим занятием. Миссис Боннер, представлявшая собою в некотором роде члена семьи и столь же необходимая для своей госпожи, как шевалье для сэра Фрэнсиса, приняла в этом споре между супругами, разумеется, сторону леди Клевринг и считала своей обязанностью еще более негодовать, чем ее госпожа. «Она не заплатит, если только послушается меня», — сказала миссис Боннер. «Потрудитесь пойти к сэру Фрэнсису, капитан. Ведь он шляется по трактирам и не имеет духа показаться жене на глаза. Да и скажите ему, что мы не намерены платить его долгов. Мы сделали из него человека. Мы избавили его, да еще кое-кого от тюрьмы. Мы уже не раз платили его долги. Мы его посадили в парламент, перестроили его дома» куда этот презренный трус не смеет показаться. Мы давали ему до сих пор лошадей, на которых он ездит, обед, который он ест, и даже платье, которое он носит. А больше мы ему ничего не дадим. То, что у нас еще есть, пусть останется для нас. Мы не станем больше тратиться на этого неблагодарного человека. Мы ему дадим, что нужно на пропитание, и уедем от него. Вот что мы сделаем» и вот что вы можете ему передать от имени Сусанны Боннер». В эту минуту госпожа, узнав о приходе Стронга, послала за ним, и шевалье направился в ее комнату, питая некоторую надежду, что она окажется более сговорчивой, нежели ее фактотум. Уже много раз ему приходилось отстаивать перед Леди Клевринг дело своего клиента и апеллировать к ее доброму сердцу, Он сделал попытку и в этот раз. В мрачных красках обрисовал он ей положение, в котором нашел сэра Фрэнсиса, и добавив, что не ручается за последствия, если сэр Фрэнсис не найдет средств для уплаты по своим обязательствам. «Наложить на себя руки!» засмеялась миссис Боннер. «Наложить на себя руки, что ли?» «Да это самое лучшее, что он может сделать!» Стронг поклялся, что видел на его столе бритву, но леди Клевринг только горько засмеялась. «Не беспокойтесь, он ничего не сделает над собой, пока у меня останется хоть один шилинг, который ему можно будет украсть». «Его жизнь вне опасности, капитан, можете быть уверены в этом?» а -а -а, Несчастен тот день, когда я увидела его!» «Он хуже, чем первый муж!» Закричал ее адъютант в юбке. «Тот был, по крайней мере, мужчина! Он был злой, но храбрый человек, между тем, как этот! И что пользы платить его долги?» продавать свои бриллианты и прощать ему. На следующий год он выкинет такую же штуку. При первом же случае он опять обманет ее и ограбит. С какой стати мы будем содержать целую шайку разбойников и плутов? Я не о вас говорю, капитан. Вы всегда были для нас другом, но все-таки лучше бы нам никогда вас не видеть». Из слов, которые миссис Боннер проронила насчет бриллиантов, шевалье заключил, что добрая бегума готова еще раз смягчиться, и что для его принципала еще не все потеряно. Он вполне искренне сожалял бедную леди Клевринг и удивлялся ее неизменному добродушию, и потому он воскликнул в энтузиазме, который немало подвинул вперед дело его доверителя. «Клянусь честью, мэм!» «Все, что вы говорите против Клевринга, или что миссис Боннер против меня, мы оба вполне заслужили. Действительно, несчастен был для вас тот день, когда вы нас увидели. Он жестоко обошелся с вами, и я знаю хорошо, что, не будь вы самой великодушной и благородной женщиной в мире, для него не было бы теперь никакого спасения». Но не можете же вы примириться с бесчестием отца вашего сына? Не можете же вы оставить на маленьком Фрэнке такое пятно? Свяжите его, каким хотите обещанием. Ручаясь вам, он подпишет что угодно. И опять нарушит его, сказала миссис Боннер. Он будет соблюдать его некоторое время, воскликнул Стронг. Он непременно будет соблюдать. Если бы вы могли видеть, как он плакал, мэм. «Ах, Стронг!» — сказал он мне. «Не за себя я мучаюсь теперь. Я мучаюсь за своего сына, за лучшую женщину в Англии, с которой я так подло поступил». «Да, подло!» Он совсем не хотел играть на скачках, мэм. Ей-богу, не хотел. Его обманом завлекли. Все участвовали в этом. Ему казалось, что он играет наверняка без всякого риска. Теперь это послужит для него уроком на всю жизнь. «Ох, мэм! Видеть, как мужчина плачет, это ужасно!» «А ему мало дела до того, что плачет милая барыня», — сказала миссис Боннер. «Бедная барыня! Смотрите, как она плачет, капитан!» «Если у вас есть хоть капля совести, Клевринг, то вы сдержите ваше обещание на этот раз», сказал Стронг, сообщив своему принципалу об этой сцене. «Если же вы нарушите его, то, клянусь вам, я восстану против вас и расскажу все». «Что все?» — воскликнул мистер Фрэнсис, которого Стронг по-прежнему застал в слезах «И за бутылкой Кюрасао?» «Послушайте». «За кого вы меня принимаете?» «Сказал Стронг». «Что, у меня глаз нет, сто ли, Фрэнк?» «Вы знаете отлично, что стоит мне сказать слово, и завтра же вы будете нищим. Да и не я один знаю вашу тайну». «Кто же еще?» пролепетал Клеверинг старый пенденис знает я почти уверен в этом он узнал его с первого взгляда в тот вечер когда он пьяный пришел к вам в дом он знает а боже мой он знает завопил Клевринг. будь он проклят я убью его вы кажется не прочь были бы всех нас убить насмешливо сказал Стронг, раскуривая свою сигару, и он, кажется, угадал желание баронета. Клевринг ударил своей слабой рукой себя по лбу. «А-а-а, Стронг!» — захныкал он. «Если бы только у меня хватило духа, я наложил бы на себя руки, потому что я самая жалкая тварь во всей Англии. Вот это делает меня таким бешеным!» «Вот это заставляет меня пить!» И он налил себе дрожащей рукой рюмку своего укрепляющего Кюрасао. «Вот это меня и мучит, что я принужден жить со всякими мошенниками!» «Я знаю, что они мошенники все!» «Мошенники!» «И отъявленные мошенники!» «Но что же мне делать?» «Ведь я же не знал этого!» клянусь честью, я совершенно невинен. Пока я не увидел этого негодяя, я не подозревал даже об этом. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я, я убегу, я, я я уеду за границу от этих проклятых и горных домов. Я убегу в лес, клянусь честью, убегу и повешусь на дереве. <сосы> я самая несчастная собака во всей Англии. Так среди слез, восклицаний и проклятий, Этот жалкий человек изливал свое горе, жаловался на свою несчастную судьбу и клялся в своем раскаянии. Известная пословица «нет худо без добра» оправдалась по отношению к сэру Фрэнсису Клеврингу и сожителю капитана Стронга в пастушьем подворье. По счастливой случайности, человек, с которым играл полковник Альта Монт, оказался вполне платежеспособным, И в тот самый день, когда капитан Клинкер, который был назначен для расчета по игре сэра Фрэнсиса Клевринга по совету майора пенденниса леди Клевринг не позволила баронету самому ликвидировать своих дел, уплатил многочисленным его кредиторам, полковник Альтамонт имел удовольствие получить по 30 на каждый из своих 50 фунтов, поставленных им на выигравшую лошадь, При этом многознаменательном событии присутствовало множество друзей Альта Монта, желавших поздравить его с удачей. Все его собутыльники, составлявшие отборную компанию гостеприимного Уиллера, хозяина головы Орликина, собрались сюда и готовы были великодушно разделить успех товарища. «Вот когда можно!» — сказал полковнику Том Нырок поднять тот корабль, который затонул в Мексиканском заливе с 380 тысячами долларов. Медные акции теперь стоят очень низко, намекал Китли. Их можно теперь купить за бесценок. Никогда еще не было такого удобного случая для покупки этих акций. А Джек Гольд выступил со своими планами контрабандного провоза табаку, и этот план, благодаря своей смелости, нравился полковнику больше всех других предлагаемых ему спекуляций. Но кроме этих были еще молодцы из головы Орликина. Джек Рекстро знал пару лошадей, которых следовало бы купить полковнику. У Тома Флита была на виду сатирическая газета «Франк», которая нуждалась только в двухстах фунтах, чтобы приносить тысячу в год. «Вам это легко возможно. При вашей силе и влиянии, полковник, и при вашем доступе во все театральные фойе Лондона», — говорил Том. Наконец маленький Мосс Абрамс умолял полковника не слушать этих дуралеев и их фантастических советов, а отдать свои деньги под какой-нибудь хороший викселек, который Мосс достанет для него и который будет приносить ему 50 на 100 вернее, чем в английском банке. Все эти почтенные джентльмены увивались за полковником, но у него хватило характера устоять против них, положить свои деньги в карман, пойти домой и запереть наружную дверь квартиры. Он последовал в этом отношении совету честного Стронга, который, хотя и не поколебался сам взять у него в минуту крайности 20 фунтов, был, однако, слишком честен, чтобы позволить другим обмануть полковника. Альтамонт был недурным малым, когда его дела шли хорошо. Он заказал прихорошенькую ливрею для Бредди и заставил бедного старикашку Костигана проливать скоро высохшие Слезы благодарности угостив его в людской сытным обедом и еще дав ему напоследок 5 фунтов, он купил для миссис Болт зеленую шаль и желтую для Фанни. Вскоре после этого, в июне, был день рождения мисс эммори и последняя получила от так называемого «неизвестного друга» подарок, состоявший из громадной шкатулки с бронзовыми инкрустациями, в которой находились убор из аметистов, самых отвратительных, табакерка с музыкальным механизмом, два позапрошлогодних кипсека и, наконец, несколько кусков дамской материи, самых невероятных цветов. Получив эти подарки, Сильфида расхохоталась, а потом сильно призадумалась. Кроме того, теперь можно уже считать доказанным тот факт, что приблизительно в то же время полковник Альтамонт покупал у старьевщиков флит стрита сигары и французские шелка, а Стронг его однажды застал в аукционном зале, где он оставил за собою два пюпитра, несколько пар подсвечников накладного серебра, раздвижной обеденный стол и этажерку, Раздвижной стол остался у них в квартире и фигурировал во время банкетов, которые частенько устраивал полковник. Ему лично этот стол замечательно нравился, пока Джек Гольд не заявил, что он смахивает на мебель, оставленную в счет долга. А Джек Гольд понимал в таких вещах толк. Как мы сказали... Званые обеды в квартире полковника были теперь нередкостью, и сэр Фрэнсис Клевринг всегда удостаивал принимать в них участие. Его собственный дом был теперь заперт. Приемник мирабалана поторопившийся прислать свой счет, был немедленно уволен разгневанной леди Клевринг. Роскошь обстановки была значительно урезана и сокращена. Один из гигантов лакеев был уволен. За ним добровольно ушел другой, не желавший оставаться без товарища и служить в таком доме, где держат одного лакея. Во всем хозяйстве бегума произвела обширные коренные реформы, которые были неизбежным последствием расточительности ее мужа. Майор, как друг Миледи, Стронг, в интересах несчастного Клевринга, поверенный Миледи, и сама бегума совершили все эти реформы решительно и быстро. Уплатив долги баронета, что немало заставило о себе говорить и еще более уронило баронета в общественном мнении, леди Клевринг в сильнейшем гневе уехала на тенбрические минеральные воды, отказываясь пустить к себе на глаза неисправимого мужа, к которому правду сказать никто не питал сожаления, Клеверинг, впрочем, довольно охотно остался в Лондоне, отнюдь не расположенный иметь дело со справедливым негодованием жены, и продолжал вести здесь привычную жизнь, хлопал ушами в палате общин и оттуда уходил с капитаном Шушера и мистером Маркером играть на бильярде и курить сигары, посещал игорные дома и слонялся подле юридического лицея Линкольна, и по адвокатским конторам, где принципалы заставляли его по целым часам дожидаться, а клерки перемигивались за его спиной. Понятно, что при таких условиях он охотно посещал обеды в квартире Стронга и даже чувствовал себя здесь таким счастливым, как нигде. Среди равных он играл самую жалкую роль, потому что они презирали его, но здесь он был главным гостем – и остальные почтительно отвечали ему «Да, сэр Фрэнсис, нет, сэр Фрэнсис». Здесь он мог говорить свои плоские шутки и петь дребезжащим голоском свою унылую французскую песню, после которой Стронг затягивал свою веселую хоровую, а честный Костиган насвистывал ирландские мелодии – Пирушки, устраиваемые Стронгом ирландская тушеная говядина Бредди, и послеобеденная жженка Стронга могли прийтись по вкусу и человеку высшего разбора, нежели Клевринг, а последний тем охотнее бывал здесь, что его страшило одиночество в большом пустынном доме, где оставались только старуха, присматривавшая за домом, и слуга, не слушавший баронета Нина Грош. Да будь он проклят! говорил Клевринг своим друзьям. «Мне уже давно следовало бы прогнать этого негодяя ко всем чертям, да я задолжал ему жалование за два года и боюсь сказать об этом Миледи, но он просто невозможен. Он приносит мне утром холодный чай с какой-то отвратительной оловянной ложечкой, потому что Миледи, по его словам, из предосторожности отдала все серебро в банк на сбережение», «Ну, скажите сами, Альтамонт, приятно мне, что она не доверяет мне даже чайной ложечки По-джентльменски ли это? Вы сами знаете, какого она происхождения, то есть виноват. М -м -м -м. Крайне жестоко с ее стороны не оказывать мне теперь никакого доверия. Даже прислуга, проклятая банда, начинает теперь смеяться надо мною». Но я, дьявол, их побери когда-нибудь переломаю им кости. Вот увидите, переломаю. Звоню, они себе и вуз не дуют. А вчера вечером, представьте себе, мой лакей был в саду, в моей сорочке и в моем бархатном жилете. Можете себе представить такое проклятое бесстыдство? Я был там, а он все-таки продолжал там танцевать на моих глазах монту баронет относился теперь с необыкновенным дружелюбием. Он терпеливо слушал, когда полковник рассказывал свои страшные истории, а эти истории были неисчерпаемы. Один раз он рассказывал о своей китобойной экспедиции в Новую Зеландию. Возвращаясь оттуда, им пришлось ночью тайком пробраться на корабль для того, чтобы их не заметили зеландки, на которых они поженились. Утром, увидев, что корабль уходит на всех парусах, несчастные бабы сели на свои пироги и, как угорелые мчались за кораблем, стараясь догнать его, то он рассказывал о том, как блуждал в течение трех месяцев в зарослях Нового Южного Валиса, куда он ездил по торговым делам, или как он видел на острове Святой Елены Бонни, и был представлен ему в числе прочих офицеров остынского корабля, где он служил штурманом. Примечание. Бонни. Альтамонт производит уменьшительное от Бонапарт. Конец примечания. Все эти истории, большая часть которых рассказывалась Альтамонтом за бутылкой, и, надо сознаться, содержала в себе немало хвастовства и лжи, Сэр Фрэнсис выслушивал теперь с необыкновенным вниманием, а за обедом он считал своим долгом чокаться с полковником и вообще обходиться с ним с изысканной любезностью. Стронг, от которого все это не могло укрыться, предостерегал своего сожителя, но последний со смехом отвечал «Оставьте его в покое, я отлично вижу, на что он зубы точит». «И меня оставьте в покое. Я своему языку воли не дам. Я был офицером остынского корабля, вот как. Я торговал с новым южным валисом, вот как. На собственном корабле, да потерял его. Потом я сделался офицером на Боба, вот как. К сожалению, мы немного повздорили с моим повелителем. Никому ни тепло, ни холодно от того, что я говорю». Разве кто-нибудь знает меня? Тот уж умер. Съел пулю в зарослях и тело его признано в Сиднее. Да если бы я видел, что кто-нибудь может разболтать, я бы вмег свернул ему шею. Мне уже не в первый раз я вам рассказывал строн, как я на прощании угостил надзирателя. Ха -ха -ха. То есть в честном бою. Право, в честном бою! У него даже было преимущество, у него было ружье со штыком, а у меня простой топор. Пятьдесят человек видели это и кричали «Ура!», когда я сделал это. Если нужно будет, я и теперь могу. Я ни на кого не посмотрю. Пусть только кто пикнет, ему сейчас капут. Это мое правило. Передайте ко мне бутылочку. Вас-то я не боюсь». Вы человека не обидите, вы честный малый. На вас можно положиться. Вы обстреленная птица и видели смерть в лицо. А что касается этого трусливого зайца Клевринга, то он у меня в кармане. ха черт возьми, в кармане. Захочу, он будет снимать с меня сапоги и чистить их. Он разразился таким диким хохотом, что Стронг поспешил взять бутылку и унести ее в другую комнату. Когда он вернулся назад, полковник еще продолжал смеяться, но совершенно добродушно. «Вы правы, старичина», — сказал он, — «у вас всегда голова на месте. И когда я начинаю слишком много болтать, ну, словом, когда начинается килевая качка, тогда поручаю вам и приказываю и повелеваю унести бутылку с водкой». Событие которого Альтамонт, внутренно потешаясь, поджидал, действительно вскоре наступило. Однажды, в отсутствие Стронга, который ушел по поручению своего принципала, последний явился в пастушье подворье и застал здесь одного только лукновского посланника. Сэр Фрэнсис тотчас же стал ругать весь свет вообще за его бессердечие и жестокость, «Свою жену за то, что она так неблагородно поступает с ним, стронго за то, что он неблагодарен, «Он переплатил Неду уж не одну сотню фунтов, «И, несмотря на то, Нед теперь принял сторону Миледи «И потакает ее чертовски несправедливому отношению. «Они составили целый заговор, Альтамонт, «Для того, чтобы держать меня без гроша. «Они дают мне меньше карманных денег, чем Фрэнку». «Отчего ж бы вам не поехать в Ричмонд и не занять у него, Клевринг?» <смех> — разразился неистовым смехом Альтамонт. «Я уверен, что он не отпустит своего старого отца без карманных денег. <смех> Я принужден унижаться до самых крайних пределов», продолжал Клевринг. «Вот, посмотрите, сэр» на эти закладные квитанции. Вообразите, член парламента, старинный английский баронет, принужден нести гостиные часы и чернильный прибор в судную кассу. Одно это золотое пресс-папье, я уверен, стоило моей жене пять фунтов, а они за него дали только пятнадцать с половиной Что может быть унизительнее, чем бедность? для человека с моими привычками. Ей-богу, это заставляет меня иногда плакать. Да, сэр, плакать. А тут еще этот проклятый лакей, чтобы он провалился. Без этого негодяя доходит до того, что он грозится рассказать Миледи, как будто я не могу распоряжаться вещами в своем доме, как мне угодно. Оставить их или продать, или хоть даже выбросить за окно. Скотина! «Ну что же, поплачьте! Не стесняйтесь предо мной, Клевринг, поплачьте, это вас облегчит», — ответил Альтамонт. «Ведь вот штука! Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Я считал вас прежде таким счастливцем, а на поверку выходит, что вы пренесчастное творение. Просто срам, как они со мною обращаются!» Продолжал Клевринг. Обыкновенно молчаливый и апатичный баронет по поводу своих огорчений мог ныть по целым часам. И, честное слово, сэр, у меня нечем даже заплатить извозчику, который ждет меня у ворот. Привратница миссис Болт уже заняла мне три шиллинга, и мне неловко просить у нее опять. Я просил у Кости Гана, но у этого прохоста никогда нет ни гроша. Это и нищий... Кэмпиона нет в городе, иначе он бы мне занял под вексель немного денег. Я уверен, что занял бы. Но вы, кажется, дали слово жене не подписывать векселей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, сказал мистер Альтамонт, закуривая сигару. А зачем? Она оставляет меня без гроша в кармане. Черт возьми, мне ведь нужны деньги! — воскликнул баронет. — э, а, а, Альтамонт! Нет несчастнее меня, человека на земле. — Вам бы хотелось, чтобы я занял вам двадцать фунтов, а? — спросил тот. — Я буду вам вечно благодарен, вечно благодарен, дорогой друг. — А вы дадите вексель на пятьдесят фунтов сроком на шесть месяцев, спросил Альтамонт. «О да, о-о-о, да-да-да-да! Сделайте одолжение, и я заплачу вам в срок!» заторопился Клевринг. «Вам уплатят мои банкиры. Я сделаю, что вам будет угодно!» Я пошутил! Ну, я вам просто подарю двадцать фунтов!» «Вы сказали двадцать пять!» «Голубчик, вы сказали двадцать пять!» Я буду вечно обязан вам, но я не хочу подарка. Я беру взаймы и заплачу вам через полгода. Клянусь вам, клянусь вам, клянусь вам. Хорошо, хорошо. Сэр Фрэнсис Клевринг, я человек не злой. Когда у меня водятся деньги, я их трачу по совести. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Вот вам 25 фунтов. Смотрите, не проиграйте же их теперь в горных домах. «Оставьте эти глупости! Отправляйтесь себе в Клевринг-парк, и этого хватит вам! Боже мой, насколько <с> Покупать вам говядины не придется! Наверное, есть свои свиньи, и можете себе в крайнем случае стрелять к обеду кроликов, пока не появится дичь! <с> Соседи, наконец, иной раз пригласят к себе на обед!» «Ведь вы баронет, хотя и в долгах по уши, Просто раздолье! Притом же и я до поры до времени не сижу у вас на шее! Может быть, даже года на два, если я не буду играть, а я думаю, не прикасаться к этой проклятой рулетке, а там, глядите, и Миледи, как вы ее называете, А я попросту называл Джимми, ха ха Вернется к вам!» «Ну а тогда опять не забывайте и имейте в виду вашего покорнейшего слугу. Здесь беседа была прервана возвращением Стронга, да и сам баронет, получив свои деньги, не был особенно заинтересован в ее продолжении. Он тотчас направился домой и здесь так сурово и грубо выругал своего лакея, что последний пришел к заключению, что его барин успел еще что-нибудь заложить или, во всяком случае, где-то раздобыл себе денег. Но ведь я осмотрел весь дом, Морган! Не могу понять, что такое он мог заложить, говорил слуга сэра Клевринга, слуге майора Пен-Дениса, увидевшись с ним в тот же день в их клубе, уезжая. Барыня заперла почти что всю утварь. Не мог же он забрать в карету зеркала и картины или отвинтить от каминов решетки и дверцы. Уж это было бы чересчур. Но откуда-нибудь да достал же он деньги. Он всегда форды бачит, когда у него шевелится деньга. А вот Давича, он видел меня в вокзале. Знаете, мистер Морган... Я ходил туда польки разводить с девушками, что у леди Эмми Бебвуд. У них, знаете, все очень приятные девушки, кроме экономки. Она из методистов. А вы уж не танцуете, мистер Морган? Вы уж слишком старый жеребец. За ваше здоровье. Да так вот, говорю, танцевал и имел на себе кое-что из одежи бариновой. Он это сразу увидел, но ничего, слова не посмел сказать. «Ну а как с другим домом?» — спросил мистер Морган. — Хоть шаром покати. Описано и продано все. Лошади и фортепьяны и экипаж — все. Мисс монтегюриверс уехала в Булонь в безвестном, значит, отсутствии. Сдается мне, что она сама-то все и проделала, потому в печенках сидит уж. Играет шибко. — Стой передряги, ни-ни... Ваш хозяин, адвокаты до да меледи задали ему хорошую взбучку. Он даже на колени становился. Миледи сама рассказывала миссис Боннер, а там мне. божился, что не дотронется ни до карт, ни до костей и никогда не приложит руку на бумаге. Миледи хотела дать ему денег, чтобы заплатить за скачки. «Но ваш хозяин сейчас написал записочку, да и подал через стол адвокатам и барыне, а в записочке-то было сказано, чтобы, значит, другой кто платил, потому он непременно оставит у себя часть. Ха, ха ха Хитер! Старый жеребец, ваш хозяин!» Мистеру Моргану крайне не понравилось выражение «старый жеребец», которым этот молокосос обозвал его самого и его господина, В первый раз, когда мистер Лайтфуд употребил это неуместное выражение, его собеседник только молча нахмурил брови, но при втором оскорблении он уже не вытерпел. Вынув изо рта сигару, которую он все время изящно курил, держа ее на кончике перочинного ножа, он накинулся на своего юного приятеля. «Я вас попрошу...» Не называть майора Пенданиса старым жеребцом. Попрошу и меня не называть старым жеребцом. Такие слова не употребляются в обществе. А мы живем в первейшем обществе и дома, и за границей. Мы водим компанию с первейшими людьми Европы. За границей мы постоянно обедаем у принца Меттерниха и Луи Филиппа. Мы катаемся с лордом Джоном и министром иностранных дел. Мы обедаем у графа Бельгрэва, а маркиз Стейн всегда с нами советуется. Уж мы кое-что знаем. Вы молодой человек, а я старый жеребец, как вы говорите. Но мы, слава богу, видали виды и ни в грош не ставим ни деньги, ни баронетства, ни дома, ни какие-нибудь пять или шесть тысяч в год. «Десять?» Мистер Морган, с живостью воскликнул майор Лайтфуд. пускай так. Невозмутимо и сурово, продолжал Морган, пускай так. Но теперь уже не шесть и не пять, сэр. Их чертовски порастранжирил ваш барин разными играми, до да викселями, до да домикам в реджанси-парке, да мало ли чем. «Да и вот я говорю, не деньги, во всяком случае, не те деньги, что получены от калькутского стряпчего и выжаты из бедных голодающих чернокожих, не такие деньги дают человеку положение в обществе. Вы сами это должны понимать. Вот у нас нет денег, а мы всюду бываем. Всякая экономка считает за честь принимать у себя в гостях Джемса Моргана». Вы хорошо знаете, что и вас я ввел в этот клуб, и хотя я старый жеребец, а без меня вас никогда не приняли бы сюда. Это правда, мистер Морган, смиренно подтвердил тот. Ну так не называйте же меня старым жеребцом, сэр. Это не по-джентльменски. Ведь я знал вас, когда вы еще были мальчишкой-извозчиком, отец ваш бился, как рыба об лед я же вам доставил место, когда француза рассчитали. Если вы нос дерете, потому что снюхались с миссис Боннер, у которой, может, и есть каких-нибудь две тысячи фунтов, еще бы ей не собрать, когда она 25 лет пользуется доверием леди Клевринг, то вы должны помнить, сэр, что я вам дал это место и знаю, чем вы были прежде, а не называть меня старым жеребцом. Извините меня, мистер Морган. Ну, что вы еще хотите? Прошу извинения». «Налейте-ка себе рюмочку, да выпьем за ваше здоровье». «Вы знаете, что я не пью водки», — ответил Морган, удовлетворенный. «Итак, вы и миссис Боннер уже окончательно порешили законным браком». «Да, сэр, она, положим, стара, но 2000 фунтов на улице не валяются, и клеврингский герб тоже можно получить за бесценок. А это дело хоть куда». «Если железная дорога пройдет через Клевринг, когда буду там, милости просим, мистер Морган». «Место самое неважное. Общество никакого. Я знаю его хорошо. При миссис Пенденис мы часто ездили туда. Там воздух очень пользительный после Лондона». «Железная дорога ошибка поднимет имение мистера Артура», — заметил Лайтфуд. А какая, собственно, пропорция его, с позволения сказать? — Не доходя полутора тысяч, сэр, — ответил Морган. Лайтфуд, который очень хорошо знал истинные размеры земли Артура, засунул язык за щеку, но не возразил ни слова. — Что у него за человек? — мистер Морган. Снова полюбопытствовал Лайтфуд. — Пиджин? Известно, к обществу мало имеет привычки, но человек молодой с головой на плечах. Думаю, что из него будет толк. Но для этого дела не совсем подходит. Мало меж людей потолкался. Когда мистер Морган заявил о своем нежелании пить водку, мистер Лайтфуд велел подать пинту Хэреса который оба джентльмена подвергли тщательному исследованию. Они подняли его против света, щурились, чмокали губами и ругали хозяина с видом настоящих знатоков. После этого душевное равновесие Моргана совершенно восстановилось, и он возвратил своему молодому приятелю прежнюю милость. «А что вы думаете о мисс Эммори Лайтфуд? Скажите нам откровенно!» «Как, по-вашему, хорошо ли мы сделаем, если мисс Э будет мистрис А.П.?» «Компраневу?» «Она вечно со своей мамашей», — ответил тот. «Миссис Бонар ведь как сестра родная со старухой, и сэра Фрэнсиса в грош не ставит, а мисс Эммори, она боится слова сказать. Да и все мы тоже». Когда придет гость, то сейчас улыбочки, ужимочки. Просто масло, кажется, во рту у нее не растает. А только гость за порог, так она хуже всякой ведьмы. Как приходит мистер Артур, так сейчас. «Ах, спойте мне эту пролесную песню! Ах, напишите мне стишки в альбом!» А за минуту перед тем она, может, ругала свою мать или колола булавками горничную. «Ей-богу! Прямо булавками!» или щиплет ее». Мэри Анна показала мне раз свою руку, вся как есть в синяках. Ну и досталось же ей после того от мисс Боннер. Это ревниво, как старая кошка, и надавала ей пощечин за то, что та показала мне свою руку. «Нужно вам посмотреть на нашу мисс утром, когда кругом все свои. Так кажется, что она и мухи не забидит, а посмотрите-ка на нее тогда». «Боннер мне рассказывала, как в прошлом году мистер Соппингтон хотел посвататься. Пришел он, да увидел, как она швырнула книгу в огонь. Да давай ругать свою мамашу, на чем свет стоит. Но он сейчас потихоньку в дверь, да избежал. А после мы услышали, что он женился на мисс Райдер. Да! Сущий дьявол она, эта маленькая бланш! Вот мое откровенное сомнение, мистер Морган. Мнение, а не сомнение» поправил мистер Морган с отеческим дружелюбием и внутренно спросил себя, вздыхая, Ну, какого беса хозяин мой хочет женить мастера Артура на такой девке?» В эту минуту тет-а-тет -тет почтенных джентльменов был прерван появлением других членов клуба, начались великосветские толки о городских новостях, о политике, затеяли карты и другие развлечения, и разговор сделался общим. Джентльменский клуб помещался в зале таверны под названием «Колесо Фортуны» в одном из маленьких переулков Мейфера. Этот клуб посещался избраннейшими джентльменами города. Дела, долги, интриги и приключения их хозяев, хорошее и дурное качество хозяек и их ссоры с мужьями, Одним словом, все семейные тайны обсуждались здесь с полной свободою и откровенностью. Всякий джентльмен, готовившийся поступить на новое место, мог получить здесь всевозможные сведения о семье, членом которой он предполагал сделаться. Ливрейные слуги, само собой, разумеется, были исключены из этого отборного кружка, и напудренные головы самых высоких выездных лакеев столицы напрасно умоляли бы о допущении в джентльменский клуб. Отверженные гиганты пили свое пиво в другом отделении «Колеса Фортуны», и также мало могли помышлять о поступлении в этот клуб, как лондонские торговцы или стрепчи Линкольного лицея о баллотировке в один из аристократических клубов Палмела. Мы решились ввести читателя в это исключительное общество лишь потому, что подслушанный нами разговор может бросить некоторый свет на характер и события нашей истории».